Но хватит о пытках. Зайдем в Тауэр, в тюремное жилище великого сэра Уолтера Релли. Идиллически зеленая поляна, где, по идее, уже 900 лет проживают жуткие вороны, грозные стражи Тауэра. В свободное от пожирания трупов время чистившие антрацитовые перья и вытиравшие окровавленные клювы вереск лужайки Но жизнь прозаична легко рассеивает наши иллюзии. Я долго ищу птичек, но они настолько обалдели от туристов, что запрятались в укромных местах и мучаются там от страха. Но вот пара растрепанных и смурных существ с жидковатыми перьями. Вороны с моей дворовой помойки в сравнении с ними смотрятся королями. А этих несчастных вполне может сажать даже полудохлая мышь. Да я их всех придушу одной лапой хвастаться. Чеширский кот, гордо идущий рядом. Пришлось превратить его в невидимку, иначе стражники, йемены, известные как мясоеды-бефитеры, в честь которых назван славный джин содрали бы с него входную плату. Самый старый ворон по имени Ронни родился в графстве Линкольншир. Всего лишь в 1989 году. А самая молодая ворониха Джеки появилась на свет только в 1991 хотя корчит из себя старушенцию, заставшую казни при самых кровожадных королях. Да и вообще это не вороны, а воробьи. Публика толпится в любимых сердцу местах. Там, где в свое время стояли виселиц-мосты, и изящные приспособления для отделения от тела головы, там, где благополучно экзекутировали страстных любовниц и верных жен знатных особ, вместе с самими особами. Как мужествен и осанист Генрих VIII на картине Гольбейна. Никогда не поймешь, зачем ему потребовалось отрубать голову женам. Уж если так хотелось. Мог бы тихо отравить или удушить в постели. Какими вы не будете? Наконец мы с трепетом впираемся в кровавую башню, где целых 13 лет томился сэр Уолтер Релли. И мореплаватель, и организатор пиратских экспедиций, поэт, историк, драматург. В молодости опасный бритер, которого называли первой рапирой Англии, завсегдатой всех кабаков и прочих злачных мест Лондона. Игрок и душа всех компаний, между прочим, выпивавший с малоизвестным актером Шекспиром из театра «Глобус». Туристы теснятся в очереди под башней. Нет, это не темница с зарешеченным оконцем, за которым грустный товарищ, махая крылом, жует кровавую пищу, а вполне комфортабельное жилище. Как изящен секретер, на котором родились трактаты кораблях, прерогативы парламента и истории мира, самые знаменитые и немедленно запрещенные королем, в эти апартаменты к нему прибегали жена с сыном, а когда он прогуливался вдоль Темзы, На знаменитого поэта и пирата глазели с другого берега поклонники и поклонницы. Блестящий взлет рели при дворе произошел в 1582 году, когда в 30 лет он швырнул свой плащ под ноги королеве, когда она шла по грязной луже. Прекрасный ход для владения сердцем женщины. Я сам об этом мечтал. но всегда жалел хороший плащ. Оставалось лишь завистью наблюдать, как шикарно это делает красавец. Паратов в беспреданнице. Что и говорить. Сорока восьмилетняя королева Елизавета тут же очаровалась находчивым реле. И он был приближен, обласкан, засыпан подарками и деньгами, стал дворянином и капитаном королевской гвардии. Говорят, бриллиантовым кольцом, подарком королевы. Он начертал на оконном стекле. «Высоко я лезу, но боюсь упасть».